Репину за обедом приходилось выслушивать бесконечные поздравления и пожелания, а Волков убедительно просил «Нет, ты того, Илья Ефимович, пожалуйста, не забывай, как мы тебя любим». На что Репин отвечал «Семьдесят лет, помню, еще готов столько же прожить, чтобы это чувствовать». «Обед кончился». Но что это за необычайный кортеж на улице и в такой поздний час? Удивленно смотрят городовой и ночные сторожа. От Певческого моста до Невского растянулся непрерывный ряд извозчиков. Это передвижники переезжают в клуб общества Куинджи, где также хотят честовать юбиляров. «Приехали!» У куинджистов и своих гостей много. Из театров прибыли артисты, музыка, пение, бьет тамбурин, и з соседней комнаты вылетает рой бабочек, балет. Кружится перед Репиным, который сидит в кресле, окруженный товарищами и своими поклонниками-гостями. «Скажите, пожалуйста, — смеется Илья Ефимович, — я, кажется, попал в волшебный замок Наины. Волков!» — Дай мне свою длинную бороду, я ее привяжу себе, чтобы быть похожим на Черномора. Пауза балерины становится в позу перед юбилярами и тоненькими голосками. «Поздравляем — Поздравляем! А Репин шутливо басом. — С тем, что уже семьдесят. Балерина «70 только -то — семьдесят и только-то. И снова они кружатся в вихре танца. Репин берет букет, поднесенный на обеде его дочери Вере, срывает несколько цветков и лепестки их бросает в воздух на танцующих. Ко мне подходит Дубовской. Уж утро, сегодня нам, видно, не придется спать. Пойдемте домой, выпьем чаю и отправимся устраивать выставку. Так и сделали. Умерла Нордман Северова. от туберкулеза в Италии, где она жила последние годы. Получив об этом известие, Репин решил туда поехать. Понадобился заграничный паспорт, и он обратился за ним в градоначальство, а там потребовали от него удостоверение личности из Финляндии. — Неужели вы меня не знаете? — спрашивал Репин в канцелярии градоначальства. «Знать-то мы вас прекрасно знаем», — отвечали там, «но надо, чтобы вас удостоверили». Разгневанный Илья Ефимович отказался от поездки. Дачу Пината он завещал Академию художеств, чтобы туда приезжали студенты для летней работы. С него потребовали внести деньги на содержание его дачи. Он выполнил это требование». После февральских дней мне пришлось только один раз повидать Репина. Старая Академия художеств доживала свои дни. Находившаяся под управлением двора и от него получавшая средства, она теперь потеряла свою опору и искала поддержки в художественных группировках. Для решения вопросов по искусству созывались собрания представителей от всех художественных обществ. При мне было такое собрание в Академии, на него приехал Репин, его избрали почетным председателем, а Маковского — товарищем его. На собрание явился и делегат от левого течения в искусстве выставки «Треугольник». Хотя он и не имел пригласительного билета за отсутствием адреса его общества, но был допущен к заседанию. Не помню вопросов, которые обсуждались на этом собрании, но впечатление от него было как от чего-то никчемного, не имеющего ни силы, ни значения в переживаемый момент. Попросил слово и делегат «Треугольника». Раздались голоса, чтобы ему не разрешили говорить, но Маковский с иронической улыбкой ответил, «Отчего же, и он, возможно, скажет что-либо умное».